Промолчи, попадёшь в стукачи. Саша, как тебе в голову пришёл столь странный для 89-го года сюжет? Это было в 88-м году. Я тогда работал в газете «Гудок» редактором отдела информации. И вот вызывают меня однажды в отдел кадров, а там двое мужчин, один помоложе, другой постарше. Они начали меня вербовать. Всё. С этого места читай «невозвращенца». То есть это репортаж? Фактически репортаж. Я там даже сохранил имена отчества этих людей, только поменял их крест-накрест. И портретное сходство сохранил. Один такой пухлый, молодой, а другой худой. этокий человек с плаката с чеканным лицом. Они потом еще несколько раз приглашали меня на встречи в гостиницу «Интурист», в «Центральную», где у них были служебные номера, Это все у меня там описано с небольшим гротеском, с очень небольшим преувеличением. Ну, одежды их превращаются в форму НКВД, а то, что они в книге не слечушь, так они и в жизни не слечушь. Они объясняли, что если я советский человек, то должен иметь совесть. Напомнили мне, что я ездил за границу, встречался там с нашими эмигрантами, что у меня есть знакомая датская журналистка. Так вот, она работает на спецслужбы. Мы же, говорят, не призываем тебя стучать на своих, а предлагаем выполнить долг патриота, помочь разоблачению вражеского агента. Я мямлил, что у меня не получится. Швейком прикидывался. А эта датчанка, она действительно работала на спецслужбы? Меня это не интересовало, а если бы действительно работала, то мне оставалось только молча пожать ей руку. Ведь я же был противник существующего в этой стране строя. И все, что его подрывало, было мне близко. Я это приветствовал. Потом тот строй рухнул. «А было страшно, что на тебя наехал комитет. Мне было действительно не по себе. Они меня пытались запугать. Я даже, помню, советовался с отцом, полковником ракетных войск Абрамом Кабаковым. Да, к тому времени давно уже отставным. Отец сказал, кончай с ними играться. Это не те люди, с которыми можно играть. Нет, значит, говори им «нет», «все». Я послушал его и сказал, тем нет. Тем более, что свой интерес к их методам работы я удовлетворил. Удовлетворил, значит, и уехал в отпуск писать про них эту повесть, о чем их честно предупредил перед отъездом. Эта повесть была мне нужна по двум причинам. Во-первых, я не читал в русской советской литературе ни единого художественного описания процесса вербовки. «Привет, Асложеницын». а кто в лагере, а про вербовку на воле – это я первый. Кроме художественной задачи, я перед собой ставил и практическую – отмазаться, чтобы они, вымещая злобу за неудачу, не записали меня в стукачи, как это они сделали со многими людьми. Буквально предчувствие гражданской войны. Ну вот, будучи сотрудником ГУДКа, я получил путевку в пансионат железнодорожников – что в поселке городского типа Затока под Одессой. И вот там, под пение Пугачёвой и запах дуста, которым посыпали розы, сидя на балконе своего номера, я за 20 дней написал 75 машинописных страниц, почти без помарок. Я туда с собой брал портативную машинку «Рейнметалл». Ну, знаешь, у неё ещё футляр серенький в белую точку, как у дорогих саксофонов. И поставил заголовок «Сейчас будешь смеяться», а потом наступает рассвет. Хорошо потом додумался поменять. И все же, как ты все угадал. Ну, если ты интересуешься насчет трех источников и трех составных частей, то это сама вербовка, дальше известное сочинение Орвелла «1984» и, наконец, «Предчувствие гражданской войны». «Да, теперь все говорят, мы все знали наперед, но у тебя у одного есть документальное подтверждение. А как это предчувствие интересно выглядело, какое оно было и откуда?» Я тогда домой с работы ходил пешком через Пушкинскую площадь и останавливался возле кафе Лира, где все время шли митинги. Стоял и смотрел, и слушал, слушал, слушал, и вдруг осознал, что 90% нашего населения психически нездорово. Да ладно, так много. Ну, может, я преувеличиваю процент, может, у меня специфическое общение, может, я принимаю за психическое нездоровье просто малую образованность связанную с этим склонность к гиперболам, и еще умственную отсталость, воинствующее невежество, экспансивность. Все вместе это называется «желание изменить мир». Это когда человек абсолютно не понимает, что вообще происходит, и мир для него враждебная загадка. И еще я увидел лютую ненависть граждан друг к другу. Я тогда подумал, что если в руки этим людям попадут автоматы, а они неизбежно попадут, то эти идиоты начнут друг в друга стрелять. И общее состояние декаданса наводило на мысль, что-то неизбежно будет, будет плохо. Да, значит, вернулся я из затоки с рукописью, и прибег к устному самоздату А именно собрал литературных приятелей дома. Это Игорь Иртеньев, Юра Арабов. Приятно сейчас называть его Юрой после его успеха на Каннском фестивале. Кто еще? Боря Гуреев, Дима Попов, киновет он сейчас живет в Германии, еще кто-то. И вот сидят они, пьют мою водку, закусывают моими бутербродами. Пусть кто попробует что плохое сказать. Закончил я читать, и тут Володя Эфраимсон сейчас в Америке говорит «Ну, Сань, ты даешь. В разгар гласности написать «Непроходняк» — это ж надо. Я и сам понимал, что «Непроходняк». Там же был Горбачев и крах перестройки. Я даже не мечтал это напечатать. Но Дима Попов забрал у меня рукопись и отдал своему начальнику по искусству кино Костя Щербакова, и тот ее к общему офигению лично протащил через цензуру. «А как ты угадал, что стрелять в Москве будут именно в девяносто м «Роман Гюго, 93-й год, произвел на меня такое впечатление, что действия своей повести я перенес в 93 третий год. Только поэтому, уверяю тебя. И я пытался представить, как же будет выглядеть гражданская война в Москве». «Да...» Ты тогда почти точно угадал фамилию главаря Путчистов, Панаев. За это спасибо цензуре. Она потребовала изменить фамилию диктатора Гончарова, чтобы не было созвучно с Горбачевым. Цензоры не просто понимали литературу, они понимали авторский замысел, подсознательный замысел. Так сегодня уж никто больше не читает. Я и поменял Гончарова на Панаева». А какой еще вклад цензуры сделала в твое произведение? Выкинула описание большого котлована на месте мавзолея и маленьких ямок у кремлевской стены, на которые меня вдохновил Марк Захаров, потребовавший немедленно закопать Ленина. Вот вышел журнал, и началась слава. Так, раньше, еще до публикации... Рукопись от Ксеринная пошла гулять, попала на Ленфильм, где, по-моему, «Невозвращенцу» сняли чудовищный фильм. Хемингуэй тоже был недоволен экранизациями себя. Только это меня и утешало. А через полгода мне позвонил Оливер Стоун. Да ладно, сам Стоун. Ну, его агент. Стоун тоже захотел снять фильм по моей повести, как раз «Невозвращенец» вышел на английском. Но было уже поздно, я ведь подписал договор с Ленфильмом, Это самое трагическое, что связано с невозвращенцем. Да, значит, получил я тогда в редакции 10 авторских экземпляров, привез домой, а вечером уехал в Париж по частному приглашению. Там меня нашли французские репортеры и взяли интервью, как у автора прогремевшие в России повести, чему я очень удивился. Ты славен и богат, денег полно. Да, деньги уже были, но менять же можно было только 500 рублей. Ты все забыл? Так что дальше тати я не ходил тогда. Я даже не в тати покупал, а вокруг, там, типа ларьки. Вернулся в Москву, звонок из Парижа. Хотят у меня купить мировые права на повесть, предлагают 6 тысяч франков. Тысяча долларов, это же были бешеные деньги, если кто помнит, 89 год. Я отказываюсь. Они через 10 минут перезванивают, извиняются и предлагают в 10 раз больше». Дальше повесть издали в двадцати странах. Меня печатали почти в стольких же странах, как Сложеницына. Чем ты можешь объяснить тот успех? Как верно сказал тогда Гребенщиков про одну успешную рок-группу, которую хорошо приняли в Финляндии, «Ребята, это не вы поете, а Горбачев». Не буду преуменьшать, я думаю, что из-за меня процентов на тридцать спел Горбачев, если не больше. Россия была дико в моде, Я возник на гребне моды. Должен сказать, что одновременно со мной переводили троих наших с такой же или почти такой же интенсивностью. Витю Ерофееву с русской красавицей. Секрет успеха был в том, что красавица русская. Потом еще был Адлян, чернуха про детскую колонию, и Свету Алексеевич с ее Чернобылем. То есть они туда на запад взяли самые смачные русские позиции. Зона, Чернобыль, русские женщины и и будущее этой сумасшедшей страны. Думаю, кроме всего прочего, их в повести привлёк диалог между персонажами. Насилием или ненасилием решать проблемы. И вот началось то турне. Меня пять месяцев возили по странам, где вышла книжка. Германия, Франция, Англия, Дания, Испания, Норвегия... «Ты тогда увидел, съел, выпил все, что хотел?» «Да, увидел, съел, выпил, пожил. Мы с женой очень хорошо провели время. Тогда мне все было интересно. Я тогда привык к нормальной, хорошей жизни. Привык, что можно запросто вечером сесть в поезд в обычный второй класс и из Мюнхена поехать ночью в Париж. Захотелось в Лондон съездить, поехал. И это все в девяностом году». Ты тогда стал богатым и знаменитым и бросил газетную службу, чтобы блистать. Да, я уволился из московских новостей. Меня торжественно проводили, выпили мы хорошо. Я решил, что раз я теперь знаменитый писатель, то на жизнь мне хватит. Причем на какую жизнь? Я один из первых в Москве получил кредитную карточку. Но после понял. Мне просто казалось, что я богатый. Я потом увидел столько людей, которые были по-настоящему богаты, о богатстве которых я раньше просто не знал. Теперь знаешь? Теперь все знают. Я довольно долго жил в Париже. На радио «Свобода» я часто выступал почти как штатный сотрудник с комментариями. Долбал все. У меня в городе появились свои любимые места. Меня там знали. Бывает даже теперь. Приедешь в Париж, зайдешь в любимое кафе «Ла Палетт». это на левом берегу, а там спрашивают, «Что ж вы к нам не заходите?» «Да, вот отвечаю, дела. Они не догадываются, что я просто на три дня в Париж заехал. Когда я жил в Париже, туда приехал Егор Яковлев. Мы встретились, и он велел мне по возвращении в Россию выходить на работу. Я послушал его и на работу вернулся. И надо сказать, что за это я ему благодарен. На что б я жил, если б не он? Деньги-то быстро исчезли». За эти годы и куда большие деньги у людей успевали исчезнуть. А когда-то я мог купить ягуар. Все сбылось, ну и что? Ты ожидал, что народ так удивится этой книжке? Нет, я ничего не ожидал, но повесть сразу нашумела, потому что все испугались. Когда стало ясно, что твои пророчества начали сбываться, ты можешь обозначить этот момент?» А это когда в Тбилиси применили саперные лопатки, сразу все руками замахали. Оказалось, что я выдал пророчество, и оно на глазах у восхищенной публики сбывается. Это страшно добавило шуму у разных интервью, но уж правда ни новых денег ни славы не принесло, да. Немало говорили в том духе, что повесть не бог весть каких литературных достоинств, она интересна разве только в политическом смысле, Но на самом деле повесть заметили еще тогда, когда ничего не сбылось. Вот был анекдот про интеллигента, который писатель-прозаик. «Про каких таких прозаик? А я как бы писатель-пророк. Про какой такой нафиг рок?» «А ты сам удивился, когда сбылось?» «Отчасти да. Человек-орудие, и я, как верующий человек, не могу думать иначе». И любой, кто всерьез задумается о происходящем, поймет, что это не он живет, это им живут. Жизнь после славы. Слушай, а как же после такого мирового успеха дальше жить, как ты дальше после этого зажил? Понимаешь, перешибить первый успех очень трудно. Что ни напиши, ничего не считается. Никто этого не оценит. И у тебя начинается чудовищный кризис. Это не упрек, просто так устроена человеческая цивилизация. Вот и Гоголь сжег второй том. Не хочу ни с кем мериться, но взять такую выдающуюся фигуру в истории русской жизни этого века, как Александр Исаевич Сложеницын. Вот написал он Ивана Денисовича и Архипелаг. После этого он мог написать последовательно Илиаду, Ромео и Джульетту, Евгения Онегина, потом «Войну» и «Мир», «Шинель», все не имело бы уже никакого значения. Он остался бы автором «Одного дня Ивана Денисовича» и «Архипелага». Он живет, пишет. И пишет лучше. И ты тоже стал лучше писать. И я тоже лучше. После того, то, что я написал до да невозвращенца, тоже лучше. Но это понимает десяток глубоко литературных людей. Тут ничего не сделаешь, это клеймо. И от этого ваш брат-писатель спивается. «Да». С этим нельзя сделать ничего. А ты думал, что еще напишешь столь же громкие книги, как «Невозвращенец»? Нет. В ранней молодости у меня была единственная мечта хоть что-нибудь написать и напечатать. Так эта мечта давно сбылась, мне жаловаться не на что. Тебе, наверное, часто говорят, какой же ты умный. Ну, сейчас уже реже. Теперь классический вопрос. Каковы ваши творческие планы? Пишу новый роман, очень большой Несмотря на то, что с кино мне сильно не повезло Что я дал себе зарок никогда больше с кино не связываться Я опять ввязался и занимаюсь новым фильмом по моему сценарию Успокойтесь, все будет хорошо Саша, предскажи что-нибудь, пожалуйста Ты же писатель-пророк, у тебя ведь получается Скажи, что будет дальше? Нет, нет, я ничего не предсказывал Все вышло нечаянно Но мне кажется, что и России, и Северной Корее, или Ираку, или Кубе – всем путь один. В смысле расстрел Белого дома, мечта об импичменте, семья? Нет, я про хорошее. Про коммерческие ларьки, супермаркеты, пепси-колу. Свобода в земной жизни придумана не нами, ее учредил Господь. Он завещал людям не отнимать друг у друга собственность, не убивать друг друга – Живет человек, пусть себе живет, извини за такой вольный пересказ заповедей. Этот божий порядок личной свободы отменить нельзя. Его только можно на время, ненадолго, приостановить. Как у нас или в Германии. Ким Чен Ир, Кастр, Зюганов, все это не имеет значения. Все наладится. Это моя надежда, а не предсказание. Я же не баба Ванга. Примечание. Вообще вся эта книга началась с интервью, которое мне в 1999 году дал Александр Кабаков.